Революционное народничество, аграрный социализм получили новые мотивы. В России началось развитие капиталистической индустрии, хотя и в слабой степени. Деревенские кулаки превратились в буржуазию. Вопрос о том, может ли Россия миновать капиталистическую стадию, стал более острым. Для крайних максималистических революционных течений конца 60-х годов наибольший интерес представляет зловещая, жуткая фигура Нечаева. Характерно русская фигура. Он был основателем революционного общества «Топор» или «Народная расправа». Нечаев составил катехизис революционера. Документ необычайно интересный, единственный в своем роде. В этом документе нашли себе предельное выражение Принципы безбожной революционной аскезы. Это правила, которыми должен руководствоваться настоящий революционер, как бы наставление к его духовной жизни. Нечаевский катехизис до жуткости напоминает вывороченную православную аскетику, смешанную с сизуитизмом. Это что-то вроде Исаака, И вместе с тем Игнатия Лайолы революционного социализма, предельная форма революционного аскетического мироотвержения, совершенной революционной отрешенности от мира. Нечаев был, конечно, совершенно искренний верующий фанатик, дошедший до изуверства. У него психология раскольника. Он готов сжечь другого но согласен в любой момент и сам сгореть. Нечаев напугал всех. Революционеры и социалисты всех оттенков от него отреклись и нашли, что он компрометирует дело революции и социализма. Даже Бакунин отверг Нечаева. Нечаев и Нечаевское дело послужило поводом к написанию бесов Достоевского. Дело об убийстве... Нечаевцами студента Иванова, заподозренного в провокаторстве, поразило воображение Достоевского и изображено им в убийстве Шатова. Петр Верховенский, конечно, мало походит на Нечаева и производит впечатление Пасквиля, но психологически Достоевский раскрыл много верного. «В катехизисе Нечаева есть что-то мистическое». Для нас особенно интересно, что Нечаев во многом предвосхищает тип большевистской организации партии, крайне централизованной и деспотической, в которой все идет сверху. Нечаев хотел покрыть всю Россию такими маленькими революционными ячейками с железной дисциплиной, для которых все, все дозволено для осуществления революционной цели. Нечаев придирает народные массы и хочет их, Сверху вести к революции. Он отрицает демократию. Как рисует Нечаев тип революционера? Революционер – обреченный человек. Он не имеет личных интересов, дел, чувств, привязанности, собственности, даже имени. Все в нем захвачено одним исключительным интересом, одной мыслью, одной страстью – революцией. Революционер порвал с гражданским порядком и цивилизованным миром, с моралью этого мира. Он живет в этом мире, чтобы его уничтожить. Он не должен любить и науки этого мира. Он знает лишь одну науку — разрушение. Для революционера все морально, что служит революции. Слова, которые потом повторит Ленин. Революционер уничтожает всех, кто мешает ему достигнуть цели тот не революционер кто еще дорожит чем нибудь в этом мире революционер должен проникать даже в тайную полицию всюду иметь своих агентов нужно увеличить страдания и насилие чтобы вызвать восстание масс нужно соединяться с разбойниками, которые настоящие революционеры нужно сосредоточить этот мир в одной силе всеразрушительной и непобедимой Психология революционера Понечаеву требует отречения от мира и личной жизни, исключительной работоспособности, исключительной сосредоточенности на едином...